Глава 30. Королевская маска. Салои пожелала узнать, кто же Локон на самом деле. Увы, доподлинно этого не знала и сама Локон. Ещё совсем недавно ей казалось, что можно уверенно ответить на этот вопрос. И вот выяснилось, что она сильно заблуждалась на собственный счёт. Ведь теперь она бросит моря под пиратским флагом и учится проращивать споры. Локон уже не задавала вопросов, а требовала ответов. Бедный Улам. А ведь прежде она считала, что докучать людям невежливо. Локон сомневалась, по-прежнему ли она Локон или уже стала кем-то другим. Можно сказать, что девушка пребывала в растрепанных чувствах. «Ну?» — поторопила с Аллой. Локон была не самой опытной в гун ей, но как это ни парадоксально, лучше всего ложь получается как раз у тех, кто обычно её чурается. Поэтому, молча отшагнув от двери и жестом предложив Салы войти, Локон поступила единственно правильным образом. Салы была решительной женщиной, но входить в каюту спорщика побаивалась. К ощущению защищённости привыкаешь быстро, поэтому в тех редких случаях, когда Салай оказывалась вне безопасной зоны, она испытывала определённый дискомфорт. Постоянно пребывая на инкрустированной серебром палубе, она научилась, разумеется, до определённой степени, не обращать внимания на споры у себя под носом. Впрочем, как и не замечать самого носа, чей кончик непрестанно маячит в поле зрения каждого из нас. Точно так же люди невольно игнорируют экзистенциальный ужас бытия, возникающий от осознания того, что их тела день ото дня дряхлеют, маршируя в страну вечного забвения под аккомпанемент сердечных сокращений. Салы не могла похвастаться ни ростом, ни силой, но отваги ей было не занимать. Она переступила порог каюты и закрыла за собой дверь. И хотя кожа на руках точиз покрылась мурашками, и мороз продрал по спине, Салы продолжала героически сохранять выдержку. Чаю предложил Локон, извлекая чайную пару. Чашки, тонкий костяной фарфор с серебряным кантом, прекрасно сочетались. Чай восхитительно тёплый. Пожалуй, откажусь, сказала Салы. Слушай, Локан, я знаю, что ты не так, кем притворяешься. Я просто девочка, которая делает всё, чтобы её не бросили за борт. Ну да, так я и поверила, Салли сложила руки на груди. Локан, я больше на это не куплюсь. Подобное обращение слегка возмутило Локан. На что ты намекаешь? спросила она с вызовом, что ей вовсе не было свойственно. Я ведь уже призналась, что камзол краденый, больше за мной грехов не водится. Я простая девушка с острова на краю изумрудного моря. Ой ли, простая девушка и не боится спор. Девушка с острова на краю моря, которая за пару дней освоила ремесло корабельного споровщика. Я охренённо боюсь спор, воскликнул Локон, забыв о приличиях. Мне нужна была работа на корабле, а свободно было только место у Иво. Салы наклонилась и пристально посмотрела Локан в глаза. О, Луна Покровов. Как же ты хорошо лжёшь. Даже не краснеешь. Потому что я не лгу. Ладно. Кто я, по-твоему? Королевский инспектор под прикрытием, ответила Салы. Вот Этер уточнила Локон, показывая на инспекторский камзол. Моё прикрытие должна признать ты хитро придумала, сказала Салли. Ты знала, что к новичкам мы относимся с подозрением, и предвидела ход наших мыслей. Ни один инспектор в здравом уме не заявится на пиратское судно в инспекторском камзоле. Разумеется, если только этот инспектор не хитроумная Локон. Не потрудившись обзавестись убедительной маскировкой, ты вскарабкалась на наш борт, рассчитывая на то, что конзол послужит тебе убедительной маскировкой. Надо признать, это очень интересная логическая цепочка, произнесла Локон. Да, согласилась Салли. Честно говоря, я бы ни за что не догадалась, если бы не узнала один прелюбопытный факт. Ворона дала тебе шанс бежать с корабля, но ты им не воспользовалась. Луны, подумала Локон, похоже, дело принимает серьёзный оборот. Тут всё просто, сказала Локон. Я не хотела вас просачать. Слушай, я не вру. Я не инспектор. М-м, да? Прищурилась Салы. А почему тогда со снарядами химичила? Локон окаменила. «А-а-а!» — воскрикнула Саллой. «Думала, я не прознаю, да? Сегодня я видела, как негодовал Лаггард, когда корабль не потонул. Не знаю, зачем, но он очень сильно желал гибели экипажу. У тебя и только у тебя был доступ к боеприпасам, а значит, и возможность сорвать его план». «О, милосердные луны!» — подумала Логан. «Если догадалась Саллой, могли догадаться и Лаггард с вороной». «Из чего она возомнила, что способна одурачить команду опытных мореходов?» Возволнованная девушка села на койку. «Ох, и жестоко же с Аллой ошибается на мой счет», — подумала Локон. «Но как ее переубедить? И нужно ли это делать? С другой стороны, она открыто выступила против капитана и предотвратила резню. Получается, мы с ней в одной лодке». Локон принял решение. уж если кому и довериться на этом корабле, то пусть это будет Салай. Я узнала, что корабли топят с целью сделать всех вас беглецами-висельниками, сказала девушка. Ворона хочет добиться вашего беспрекословного подчинения, как бы хорошо ни была она защищена перспективами мятежа, её страшит как и любого капитана. Салый нависло над девушкой и чёрные пружинки кудрей упали рулевой на лицо. Хочешь сказать, что обычная девчонка, которой ты так усердно притворяешься, раскрыла тайный план капитана Вороны? Это вышло совершенно случайно, ответила Локон. Я серьёзно, Салый. Более того, я едва ли отдаю себе отчёт в том, что делаю. Я поверю тебе, сказала Салый. «И даже смирюсь с мыслью, что ты не инспектор, если докажешь, что ворона и в самом деле хочет сделать всех нас беглецами-висенниками». «В бочках с ядрами двойное дно», — произнесла Локон. «Там лагард держит смертоносные снаряды. Я заменила их на обычные, чтобы он не мог больше топить корабли. Те, которые украла у него, сохранены». Не знаю, тянет ли это на доказательства, но вот такое моё слово против Лагарта. Я не прошу тебя что-то доказывать Лагарту. Салы принялась мерить шагами каюту. Всё, что нам нужно, это чтобы остальные члены экипажа согласились выступить с нами единым фронтом. Сегодня вечером мы встречаемся с фортом ИН. Принеси снаряд Лагарта. Это послужит для них достаточным доказательством. Они и так уже подозревают, что мотивы Вороны не очень-то. Салый резко остановилась, а затем подскочила к Локан. И обычная девочка. Вот так запросто выудила у меня сведения о нашем тайном собрании. Проклятье, а ты хороша. Локан только вздохнула. Салый вновь пристально посмотрела ей в глаза. Холодны. Точно лёд. Видать, у тебя стальные нервы, и сталь не иначе как закалённая. Серьёзно? удивил Ислокон. Всё это ты прочитала на моём лице? Серьёзно? ответила Салы. Можешь не стараться. Я не верю ни твоему фальшивому страху, ни твоему притворному замешательству. Тебе не сбить меня с толку. Но в одном я тебе всё же склонна верить. Ты не королевский инспектор. Из чего такой вывод? Слишком уж ты умна для инспектора, заявила Салы. Должна быть ты королевская маска. Ну да, разумеется, это всё объясняет. Вернее, объяснила бы, если бы Локан знала, что это за зверь такой королевская маска. Всем известно, что королевская маска обязана солгать, если её вдруг спросят, кем она является, проговорила Салли подбоченясь. Ради защиты своей секретной миссии. Поэтому я больше не буду тебя пытать. Ну так как? Принесёшь сегодня на собрание старьят лагарта? Если ты считаешь, что это убедит остальных, то обязательно принесу, сказала Локан. Анна сомневалась, что кто-нибудь из команды способен оказать Вороне достойное сопротивление, однако решила, что обсудить ситуацию и добытые сведения будет в любом случае полезно. Отлично, кивнула Салы. Жду тебя на камбузе после ужина для ночной вахты. Салы уже направлялась к двери, но вдруг обернулась и сказала: Только, пожалуйста, не убивай никого до вечера. не успела Локон упасть на койку, чтобы осмыслить произошедшее, как из тени возник как. Королевская маска? удивлённо воскликнул он. Ты и меня одурачила. Хах, я не да шучу я, хихикнул Хаг, покусывая чёрствую корку. Ты, наверное, понятия не имеешь, что собой представляет эта маска. Ни малейшего Королевские маски — тайный орден ассасинов Финансируется самим королем и выполняет его самое важное поручение Если верить слухам, в ордене всего пять человек Больше быть не может Лучшие из лучших И Салли решила, что восемнадцатилетняя девчонка — одна из них "Ну, маски якобы пьют молодейные зелья, чтобы скрыть свой возраст", сказал Хаг. Есть версия, что ордена и вовсе не существует. Возможно, король подогревает слухи о его существовании, чтобы нагнать страху. Не будь строга ксалой. Моряки на кораблях вроде этого ходят по лезвию ножа. Им всюду мерещится виселица, даже если они трижды не пираты. Так Гексала и привыкли подозревать всех и каждого. Нет, она отнюдь не глупа, просто никогда не сталкивалась с честными людьми. Вы говорите с ней на разных языках. Вот и всё. Мне надо как-то убедить её в том, что я это я, произнесла Локон. Но как ума не приложу. Мысль о том, что кто-то считает её ассасином, доставляла Локэн едва ли не физическую боль. "На твоём месте я бы хорошенько подумал, прежде чем идти на это собрание", сказал Хаг. "Капитан что-то подозревает. Думаю, Ворона намерена прикончить Салы и остальных заговорщиков". "Что? Откуда такие мысли? Помнишь, на днях я шпионил за Вороной?" Так вот, краем уха я услышал что-то про тайные встречи и про «наконец-то избавимся от них». Затем говорившие сменили тему и начали обсуждать коварный план, как превратить всех нас в висельников. Это была плохая новость, и притом неоднозначная. Локон встала и принялась расхаживать по каюте, невольно вслушиваясь в шуршание в спор за бортом. У нас слишком мало информации, Хаг. Мы не знаем, почему капитан задумала сделать свою команду беглецами-висельниками. Нет, понятно, что она заставляет их решиться на нечто опасное, но зачем? Ага. Я тоже в замешательстве, кивнул Хаг. Вся эта история напомнила мне об одном старом друге. Тот ещё персонаж. Как ты ему предложили кусочек сыра. Кстати, мы не так уж сильно любим сыр. Интересно, откуда взялся этот предрассудок? Так вот, мой друг, хак. Думаю, надо сосредоточиться на текущих проблемах, мягко прервала его Логан. И поподробнее разузнать о планах Вороны. Услышав это, Хак даже уронил корку. "Ну, ладно", сказал он. Если ты действительно считаешь, что это необходимо, вспомнив, как Хак волновался и упрямился в прошлый раз, когда Локан уговаривала его шпионить, она почувствовала укол совести. Девушка не имела морального права просить Хака, чтобы он вновь подверг свою жизнь смертельному риску. Ладно, забудь, сказала Локан, заправляя выбившуюся прядь волос за ухо. Кажется, есть другой способ. Она полезла под кровать, открыла тайник и достала контейнер, подзавязку набитый полуночными спорами. Локан заволновался хак. Что ты делаешь? Сама не знаю. Я ведь простая девушка, которая коллекционирует чашки. У меня нет ни специальной подготовки, ни опыта. А мне не перехитрить ворону, если только я не буду использовать все мои ресурсы. Локон показала хаку споры в коробочке. Пожалуй, моё истинное и единственное преимущество перед остальными тот факт, что при виде спор у меня не так сильно трясутся поджилки. Да, но полуночные споры, разве не следует для начала немного потренироваться? Нельзя же вот так взять и побежать к арафон. «Сначала надо выиграть какой-нибудь местный забег, например, вокруг своей скалы». «Кара... что?» «Карафон. Забег на шестьдесят пять километров. Проводится каждый год в честь дня рождения короля». «Шестьдесят пять километров?» — переспросила Локон, открывая шкаф. Где же серебряный ножик? недоумевала она, перебирая инструменты в многочисленных ящичках у Иева. Вроде недавно его видела. Если бегунов и впрямь заставляют бежать такую дистанцию, как они не свалятся с острова в море? Или они бегают кругами? "Ну и ну", лакнул сказал Хак. "Ты разве не знала, что большинство островов гораздо больше твоей скалы?" «Правда?» — спросил Локон, извлекая, наконец, ножик из последнего ящичка. «И что, эти острова шестидесяти пяти километров в поперечнике?» «И даже более того!» — ответил Хак. «Один из островов в Зефирном море — почти сотню километров!» «Ничего себе!» — воскрикнул Локон, пытаясь вообразить столь огромный кусок суши. А если живёшь в центре острова, как тогда любоваться морем? Что за безумие? Локан покачала головой и вытащила несколько бурдюков с водой. Затем она встала на колени возле койки, взяла из контейнера три полуночные споры и положила их на матрас. Хак, не забыв прихватить свою корку, попятился от греха подальше. Локан глубоко вздохнула и подумала о Чарли. «Она должна справиться. Ради него, ради команды Вороньи и Песни. Нужно разгадать тайны Вороны и уберечь экипаж. И тогда моряки, быть может, подскажут, как спасти Чарли». Локон занесла пипетку над полуночными спорами и капнула.